Глава 26. Последняя буря В последние недели я много раз представлял этот момент. Пробуждение Алисы, частички хаоса, его основы. Явление Шесса, который еще не встретился со мной в будущем. Все рано или поздно заканчивается, и я чувствовал, как к концу подходит и моя история. Совет шептал заклинания на неизвестном мне языке. Они призывали Шесса, готовясь предать его. Я не понимал, что происходит, пока не перешел на внутреннее зрение. Мир резко окрасился потоками силы. Я увидел воронку, закручивающуюся над городом. Подул холодный ветер. Забились в испуге ставни на окнах, тревожно зазирались люди. Даже меня проняло. Это другая версия Шесса более ленивая и расслабленная, а еще более сильная. Скидываю балахон, оставаясь в доспехах. Поселение Сори предупреждено, они будут воспевать меня и возносить мне молитвы всю ночь. Все алтари по городам Лейна беспрестанно принимают страждущих, собирая потоки маны. Но просящие не знают, что если я не переживу эту ночь, чудо не будет». На смену мне придет или совет старых уродов, управляющих межмировой стихией, или жадные до силы шес, готовые выпить этот мир до дна. Воронка силы все так же закручивалась, набирая обороты. Небосвод затрещал раскатами грома. Совет воздел руки, их голоса усилились. Облака в небе стали напоминать дым, они сгустились в центре набирающего ход торнадо. Из глаза бури появилось лицо демона с закрытыми глазами. Он еще не проснулся. Я наблюдал за процессом со спокойствием и умиротворением. Так мастер наблюдает, как наносятся последние штрихи на изделия, которые он готовил месяцы напролет. Подгонка и притирка, и работа закончена. Зря я полагал, что подобное событие будет видно только в магическом плане. Крики людей и поднимающаяся паника показали, что я не прав. Из куба выстрелили уже знакомые нити хаоса, удлиняясь и принимая вид щупалец. Они полетели к демону, оплетая того и заставляя открыть глаза. «Кто здесь?» — прогрохотал Шес. «Хасид!» От его голоса в окнах задрожали стекла. Я попытался почувствовать Алиса, но тщетно. Тот был орудием в руках совета. «Подданные! Молитесь!» «И этот день не станет для вас последним!» Снова громыхнул скрывающийся под темной пеленой шес. Альес плотно окутал демона, который наполовину вышел из тумана, направляясь к земле. Он был поистине огромен. Пиявка — мерзкий паразит на теле планеты. Лужа рядом со мной засияла. Недавно прошел дождь, на крыше собралась вода. Сейчас диск водной глади засветился, и в нем появилось изображение Шесса. Он обращался ко всем жителям этого мира. Колоссальная сила. «Молитесь, жалкие твари!» раздался усиленный голос. Я посмотрел на его изображение в луже и опустил в нее ногу. Вода пошла рябью, и картинка пропала. «Давай же, старый друг!» прошептал я, грея руки. На улице разом похолодало, из моего рта вылетали клубы пара. Тело наполнялось энергией, я слышал молитвы, обращенные ко мне. В момент, когда Шес обратился к жителям планеты, поток уменьшился. Где-то далеко, за лигами пространства, поселениями, озерами и лесами, стоял новый город Констанция, запертый у гор проклятым лесом. Здесь, на огромной поляне за городом, стояли коленопреклоненные свори, Они выстроились вокруг костра, и его пламя отражалось в их глазах. Каждый сложил руки и молился, молился за свое будущее. Обычная просьба владыки, ничего более, но никто даже не подозревал, чем она закончится. Прогремевший с небес голос испугал большинство жителей. Три тысячи разумных вздрогнули, многие потеряли концентрацию. Стоящая во главе круга Дана испуганно огляделась. Цепь рушилась». Все стали перешептываться. Мало кто продолжил молитву. «На колени!» — закричала Лисария. Она влетела в круг на звере и, встав на нем, закричала. «Не прекращать молитву!» «Они напуганы?» Дана все еще не простила Дриаду за Федора. «Сейчас напуганы, а могут быть и мертвы. Что выберешь?» — прорычала злая Дриада. «Если тебе сказали собрать всех на молитву, исполняй свою работу! Живо!» Дана стиснула зубы, но ничего не ответила, решив поругаться после. Общими усилиями они зряды организовали людей. Дана заметила, что Лисария смотрит в плошку с водой. Она тоже подошла к плошке и увидела изображение на водной глади. С небес спускался чудовищный лик монстра. Выстрелившие навстречу щупальца оплели его, но он засветился и начал разрывать тьму в клочья. На фоне развернувшегося сражения отчетливо была видна хрупкая фигурка на крыше ратуши, у самого основания щупалец. Это был Федор. Он смотрел в небо и чего-то ждал. Папа говорил, что он монстр. К девушкам присоединилась Сизи. Но я даже не представляла, что он несет этому миру. «И что же?» — фыркнула Лисария. «Боль», — тихо прошептала Сизи. «Свободу!» — не согласилась Дриада. «Пора». Я насытился энергией, резерв переполнился, и она била через край. Сегодня это закончится. Возможно, в конце этой битвы меня не станет, даже если я выиграю. Временной парадокс сотрет меня, но я готов. Я не могу не сделать этого. В случае моей смерти погибнут два мира. Если же мне достанется победа, умру только я. Но если все рассчитано верно, раздвоение временных линий не позволит мне погибнуть – Изначальная реальность уцелеет. Это последняя жертва. Больше никаких игр со временем. Я призвал ветер и взлетел, вставая между демоном и силой хаоса. Щупальца полетели в меня со всех сторон, оплели толстым коконом, но не смогли приблизиться к телу. «Ты здесь?» «Кто говорит?» «Старый новый друг?» «Я не знаю тебя. Посмотри глубже». Бесплотный разговор закончился, и, казалось, он не имел никакого смысла. Но это не так. Алис увидел отголоски своей силы. Он понял, что я уже встречался с ним, и сейчас решал, что делать. Тишина продлилась три секунды. «Вижу. Вижу печать. Но это невозможно. Помоги мне, и я освобожу тебя». Хаос отступил и втянулся в куб. Я обратился к ветру и направил его на ратушу, разнося ее в щепки. Крики совета и персонала резко оборвались, они все мертвы. Но Альес не ответил. Он вернулся в хранилище и замер. Я остался наедине с Шесом, мы застыли друг перед другом. Лик демона висел надо мной, будто вошедшая в атмосферу Земли луна. Он скалился и смотрел на меня глазами размером с озера. Моя фигура терялась на его фоне. «Букашка!» – прогрохотал он. «Повторяешься!» Отвечаю не менее громко, что заставляет его замолчать. «Кто ты?» Голос вкрадчивый. Оказывается, до заточения Шес был куда умнее. «Тебе нет нужды знать. Мертвому мое имя ни к чему». «Меня невозможно убить, смертный!» Он хрипло смеется, отчего поднимаются тучи пыли, а стекла лопаются по всему городу. Падают, где стоят люди, вытирая кровь, текущая из ушей. Кто-то бьется в приступе паники, все разбегаются. «Пора умирать, Шес. «Не помню, чтобы мы встречались!» «И не вспомнишь? Ведь это еще не произошло!» Мы ударили одновременно. Он излил потоки пламени, и небо зарыдало огнем. Зрелище настолько фантастическое, что захватывало дух. Демон не стал мелочиться и решил уничтожить весь город, включая меня. «Да что там город?» Он решил стереть с лица этой планеты всю страну. Его лицо походило на метеорит, оно пугающе приближалось, заполнив собой все небо. Я раскинул руки, преобразовывая энергию ядра в волю. Приказ подобной стали разрезал нити реальности, разорвал в клочья физические законы и встал на защиту своего хозяина. Реки поднялись над землей. Озера собрались в капли невиданных размеров и тоже взлетели на добрую пару сотен метров. От подобной нагрузки мое тело нагрелось. Токи маны разогревали ненадежную плоть, грозя сжечь меня. Но я был готов к подобному. В прошлом у меня был опыт сверхнагрузок. Тогда я уничтожил совет. И если придется умереть дважды, я готов. Две стихии встретились в километре над землей. Они столкнулись, образовывая облако пара, куда я влетел, подобно пушечному ядру, расталкивая слои. Мы встретились с Шессом выше, там, где закончился пар над облаками. Демон ждал меня, он обнажил пламенный меч, а я призвал клинок из воздуха. Началась битва за господство над этим миром. «Гром?» — удивленно спросила Дана. «Нет, битва богов». Лесария смотрела в небо, где со сгустившимися облаками сверкали огненные всполохи. «Он же победит, да?» Сизи и Дана будто дети слушали Лесарию. «Я не знаю». Они несколько часов смотрели на всполохи, затем на чашу с водой и снова на всполохи. Разумные не прекращали молиться ни на секунду. «Смотри!» — Дана указала на чашу. «Ох, он падает!» Тело Федора рухнуло с высоты в две тысячи метров. От удара разорвались органы, но его сердце остановилось раньше. Он победил, но ему пришлось пожертвовать жизнью. Спустя пять минут из Кубы неподалеку выползли ленты Хаоса. Они шарили вокруг, пока не нашли бездыханного Федора. Хаос поглотил его, а затем стал впитываться, будто чернила в ткань. «Где мы?» – спросила Лара, стирая кровь с разбитого виска. Не знаю. Настя была не в лучшем состоянии. Ее доспех разорван в нескольких местах. Раны и садины не сочились. Возможно, где-то на земле. Значит, нас скоро найдут. Сплюнула Лара. Бесовые ублюдки. Как драться с машинами еще и без маны. Стоп. Я чувствую вливание маны. Много маны? Тоже? Настя улыбнулась. Мы не в вашем мире. Подала голос Милиена. «А где?» «В моем», — горько произнесла она. «Так, надо успокоиться». Настя осмотрелась и недобро улыбнулась, зажигая над ладонью темное пламя. «А еще лучше найти того, кто все объяснит». «Это что, самолет?» Лара сложила ладони козырьком, рассматривая инверсионный след и маленькую точку на его острие. «Да», — протянула Настя. Ха". Лара указала в сторону горизонта. «Слышу шум автомобилей!» «Все чудесатей и чудесатей!» Настя вяло поплелась к автостраде. Ее подруги пристроились рядом, и три девушки вышли на проезжую часть, осматривая новенький асфальт. «Эй! Остановись!» прокричала Лара, преграждая путь машине. Повежливее Настя поморщилась от ее тона. «Мне нужна твоя машина!» Лара подошла к приоткрытому окну. Мужчина с Суори за рулем обвел ее ошеломленным взглядом. Сын водителя, сидящий на заднем сиденье, открыл рот. Перед ним стояла нимфа, покинувшая поле боя Валькирия с разорванными доспехами оголенной грудью. Покатые бедра, полные губы и невероятной красоты лицо. — Я отвезу вас, куда скажете? — заглотнул водитель. Тот же, — хмыкнула Лара. Все погрузились в авто и направились к ближайшему городу. — Куда мы едем? — спросила Милиена. Валуон, Город, названный в честь некогда существовавшего государства!» Раболепно ответил водитель, не смог удержаться и вставил. «Я первый, кто встретил истинных жен владыки!» «Какого еще владыки?» — не поняла Настя. «А есть какие-то варианты?» — фыркнула Лара. «Владыки, говорите?» — Мелиена задумалась. «А расскажи мне историю своего мира». «За сколько лет?» «С момента появления владыки». «Тогда, получается, за последнюю тысячу лет». «Как ни в чем не бывало», — сказал водитель. Девушки понятливо переглянулись. «Тысяча лет», — прошептала Лара. «Охренеть!» «Дорога у нас не близкая, еще полтора часа ехать, так что слушайте». Водитель принялся рассказывать. Он говорил и говорил, от чего губы жен Федора растягивались в улыбках. На каких-то моментах истории они хмурились, а на каких-то смеялись. Они слушали, как он построил первый город». Создал культ личности и стал богом. Начал строить целые страны. Когда у него появился почти неиссякаемый запас маны, он создавал многие материалы из чистой энергии. Так начался прогресс, быстро шагающий по некогда дикой планете. Он построил цивилизованное общество с централизованной системой. Так как планета Суори превосходила Землю по размерам в несколько раз, проблема перенаселения не грозит ей еще очень долго. Даже когда придет время перейти в другой мир, они сделают это без проблем. Федор смог и это просчитать. Он создал коктейль из технологии веры, что разительно отличалось от его прошлого опыта на родине. Сейчас его силы куда больше прежней. Город показался уже через час. Они въехали в оживленный мегаполис, когда прямо на дороге сверкнула вспышка, и из воздуха появилась высокая фигура в костюме тройки. «Федор!» закричала Настя и выбежала из авто. Лара и Милена тоже бросились ему навстречу и заключили его в объятия. «Теперь вы дома», — с улыбкой сказал Федор. «Мы все дома».